В нее поступали по апелляциям все гражданские дела из Верхнего Земского Суда, Губернского Магистрата, Верхней Земской Расправы. Эти два высших судебных учреждения, Ревизионный Трибунал, Уголовная Палата и Апелляционный Трибунал, Гражданская Палата, были коронными учреждениями. Председатели их назначались императрицей, а советники и ассессоры сенатом. Затем в губернском городе был Совестный суд, в состав которого входили два выбранных от дворян, два от горожан и два от государственных крестьян. Совестный суд должен был быть не только органом правосудия, но и органом естественной справедливости. В его компетенцию входил разбор преступлений – совершенных безумными или малоумными, дела о колдовстве, по елику есть тупость, обман и невежество, дела и споры детей с родителями об имуществе, то есть такие дела, которые требовали больше чуткой совести, чем юридических норм. Совестный суд ведал также мировые сделки по гражданским делам. Ему принадлежала еще одна замечательная функция. Совестному суду жаловались на незаконное заключение в тюрьму. Если кто-либо считал себя неправильно заключенным в тюрьму, то он мог жаловаться в совестный суд. Последний тотчас же должен был послать за заключенным и за объяснениями и бумагами из тюрьмы. Совестный суд допрашивал заключенного Рассматривал бумаги и в случае неосновательности обвинения мог освободить на поруки. Таковы были учреждения, введенные в 1775 году для управления губерниями. Необходимо остановиться еще на одном институте, который получил большое распространение. Это прокурорский надзор. При наместническом управлении состоял один прокурор и два стряпчих. Затем по прокурору и стряпчему было при губернском правлении и Верхнем земском суде. В уезде также был один прокурор. Они должны были заботиться о сохранении в производстве дел порядка, наблюдать за целостью власти Ее Императорского Величества и истреблять повсюду зловредные взятки. Так определялась законом их должность. Познакомившись с губернскими учреждениями Екатерины, мы видим, что стремления общества нашли известное удовлетворение. Согласно заявлениями сословий, была произведена децентрализация. Общество получило возможность иметь суд на местах, Увеличено было также число должностных лиц, от чего должна была уменьшиться волокита. Сословия получили выбранные суды, и на местные учреждения возложены были заботы о том, о чем просили наказы. Я нарочно подробно остановился на этом вот с какой целью. В исторической литературе высказывались такие взгляды, что при царском и императорском абсолютизме русское общество оставалось пассивным материалом, на котором рука верховного законодателя писала, что хотела. Но если вы припомните, как составлялось уложение царя Алексея Михайловича, какую роль играли в его создании земские челобитные, а затем и выборные народа, и, наконец, В какой мере законодательство императрицы Екатерины II, казалось бы, основанное на философских началах западной мысли и почерпнутое из иностранного материала, являлось плодом работы самого народа, вам станет ясно, что это расхожее мнение не имеет никакого исторического основания.